Что до двенадцати, то это произведение впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. У Блока почти никогда нет ни одного слова в простоте. Все сверх всякой меры красиво, красноречиво до пошлости. Вот он берет зимний вечер в Петербург. Теперь особенно страшным, где люди гибнут от холода и голода, где нельзя выйти даже днем на улицу, Из боязни быть ограбленным и раздетым догола. По блоку все деяния святы, Если разгульно разрушается прежняя Россия. Товарищ, винтовку держи не трусь, пальнем пулей в святую Русь. Большевики, лютые враги народников, Все свои революционные планы и надежды, Поставившие не на деревню, не на крестьянство, А на подонков пролетариата, на кабацкую гольф, На босиков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением грабить награбленных. И вот Блок пошло издевается над этой избиной Русью, над учредительным собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над буржуем, над обывателем, над священником. Собравшиеся были явно смущены. Все понимали, Бунин прав. Но на сцену поднялся Алексей Толстой и непривычно, запинаясь, стал нападать на Бунина и что-то лепетать в пользу двенадцати. Слушатели иронически улыбались, кто-то невежливо захохотал, и Бунин демонстративно хлопал в ладоши. «Маэстро, вы вне конкуренции». Глава четвёртая. И вот теперь. Бежав от песен революции в белогвардейский стан, Толстой похлопывал по спине Бунина, покрякивал и говорил извиняющимся тоном. «Вы не поверите, до чего я счастлив, что удрал, наконец, от этих негодяев, засевших в пылье. Вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских двенадцати, и потом все время подличил, только потому, что уже давно решил удрать».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 Я все больше склоняюсь к мысли, что не избежать поездки за границу, признался простой. Перезимуем там, к весне-то уж точно большевиков турну. Вот и опять будем жить по-человечески. Глава пятая. Вечером следующего дня гудел пир у супругов цетлиных Дед Марии Самойловны Вульф Высоцкий был весьма уважаемым в еврейских кругах. Он отличался честностью, деловитостью и основал знаменитую чайную фирму «В. Высоцкий и компания». Обороты были миллионными. Вот откуда шло благоденствие Цетлин. Звенели бокалы, искрилось шампанское, розовато светились тонкие ломтики лососины, жирным черным квадратом возвышалась паюсная икра. «Я всегда говорил, что с Цетлиным надо крепко дружить», — хохотал Толстой. «Где еще осталось такое изобилие?» «Какой вы меркантильный! Таких и на порог пускать не следует!» — притворно возмущалась Надежда Теффь. «Меркантильно, зато от сердца! Господа, наполним бокалы, выпьем за честь и славу этого дома, за красоту нашей сказочной хозяйки!» Как повезло Михаилу Осиповичу! Но я знаю, чем он вас околдовал — своей благоуханной поэзией. Да, мне Михаил Осипович сочинял славные стихи. В голосе Марии Самойловны звучали нотки гордости. Поэт застенчиво улыбался в пышные усы. Счастливец! — ревел Толстой. — Тогда, божественное, не отторгайте мой призыв! Не дайте иссохнуть от неутоленного желания. Толстой повалился на колени. — Позвольте вашу ручку. Лишь один поцелуй. Замечательно изображая африканские страсти, он приникал к руке. Гости до слез хохотали. А муж Марии Самойловны, милый и тишайший человек, заботливо обходил стол, следил, чтобы гости хорошо пили и вкусно ели. Михаил Осиповичу не повезло. Еще в раннем детстве тяжело заболел. Его возили по всем знаменитым европейским курортам, недуг лечили самые авторитетные профессора. Громадный капитал родителей обеспечивал хороший уход за ребенком, но вернуть здоровье он не мог. В юности, начитавшись Элиза Реклю и князя Кропоткина, потянулся к политике. Тут как тут подвернулись эсеры. Те эти социалисты, которые борются за справедливость и равенство, всегда уважали богатых людей. И вот затащили юного Цетлина к социал-революционерам. Бомбы бросать он не мог, хотя в него мог бросить любой. Так что же он делал в этой цитадели террористов и убийц? Предположить трудно. Часть его капитала поступала в кассу эсеров. Помогал готовить на Руси, где он благоденствовал великие революционные перемены. Знал бы Вульф Высоцкий, какое гнусное дело ложит его капитал.